Дорогие читатели, вот и подошла к концу история Эрика Уэйса, яркого, неординарного, не шаблонно мыслящего и просто неповторимого мужчины, гениального адвоката и находчивого манипулятора. Мне хотелось показать героя со всех сторон, дать почувствовать читателю, каков он, Эрик Уэйс. И именно поэтому я писала книгу от мужского лица. Для любовной фантастики и фэнтези это, ну, скажем так, не самый частый и успешный прием. Некоторые читательницы принципиально не читают книги, написанные от мужского лица. Кому-то просто не нравится. Кто-то считает, что женщина физически не способна написать от лица мужчины. Понимая и принимая все это, я все равно рискнула и ни чуточки не жалею. Надеюсь, что если вы дочитали до этих строк, то вам тоже понравилась и история, и мой герой. Касательно образа Олесы и Лизы я долго размышляла. Мне не хотелось создавать классическую трепетную лань, которую спасает прекрасный принц, как это принято в книгах, когда фокус повествования сводится к мужскому персонажу. Я старалась сделать цельный, многогранный и, в первую очередь, равный образ героини. У олеса и Лизы Было непростое детство ввиду ее метарской составляющей крови. Ничуть не легче, чем детство самого Эрика. Физически тяжелая жизнь у октопатроидов, отсутствие гуманоида, на которого можно было бы положиться, кто бы помог хотя бы советам. Самому Уэйсу в свое время помог адмирал Йолиан Леру, а вот героиня долго и упорно добивалась всего собственными руками. Разумеется, ошибалась, но не опускала руки и постепенно развивалась. Я долго думала, какой должна быть женщина для такого мужчины, как Эрик Уэйс. Сильный, но сомневающийся в себе, способный на самопожертвования, бесконечно искренний в своих поступках, но при этом способный обмануть даже гениального психолога-адвоката. Бескорыстный и безгранично любящий, но при этом имеющий силы остаться независимой, а не бесследно раствориться в такой яркой личности, как Эрик. С точки зрения развития отношений это, наверное, одна из моих самых сложных историй, написанных на сегодня. История героев началась много лет назад с гонщика на полулегальной планете и обыкновенной уборщицы, а закончилась знаменитым прокурором и успешным адвокатом. Когда люди созданы друг для друга, вселенная будет сталкивать их вновь и вновь. Неважно, в какой жизни, неважно на какой планете, даже если оба меняются до неузнаваемости по скриптам. Если вы еще не читали «Академию космического флота», «Аромат эмоций» и «Иллюзию выбора», то рекомендую. В этой диалогии Эрик Вейс играет далеко не последнюю роль, хотя является скорее второстепенным персонажем. И совсем чуть-чуть «Розовый хвост» мелькает в «Академии космического флота» пограничный филиал и хранителях Федерации. Конец книги. Текст читал Александр Башков.